Глава восьмая. Фомори. Центр Москвы. Бывшая башня Газпрома. Хель специально повернулась этой половиной лица. Вот и напрасно. Зрелище не из приятных, но он бы не испугался. Они недавно знакомы. но им нечего бояться друг друга. Нехорошо обижать любовницу, однако хель выглядит лучше, чем пахнет. Стойкий запах плесени и гнилого мяса не могут заглушить даже духи опиум, которыми она обливается, как из пожарного бранцепойта. Хотя сама хель вовсе не считает аромат смерти недостатком и пользуется духами по привычке – поскольку все же женщина, или, по крайней мере, выглядит так. Она положила руку ему на плечо, как при поцелуе. Пальцы дрожали. «Я чувствую», – прошелестела Хель в его ухо тихим шепотом. «Йотун не справился с задачей. Только что я позвонила ему на сотовый. Да, он не может говорить». Но способен включать трубку и слушать команды. Так вот. Голос робота ответил мне: "Набранный вами номер не существует". Страшно. Существо в маске свиньи устало моргнуло глазами. "Не пугайся, раньше времени", так же неслышно сказала оно. "Наверное, еётун умер". Но со вторым все в порядке, я чувствую его, и связь не разрывается. Давай подождем, я не хотел бы применять последнее средство. Ее глаза увлажнились, но не слезами. Из-под ресниц капала кровь. «Надеюсь, и не придется», — шепнула собеседница свиньи. «Средство опасно! Один неверный шаг, и это будет означать вечную гибель для всех нас!» Приступ волнения заставил ее повернуть голову. Гниющая кожа, вздувшаяся синюшного цвета, как у лежалого мертвеца, желтые кости черепа, могильные черви, переползающие друг через друга, ухоженные руки... покрытые зелеными трупными пятнами. Вулканы за окном небоскреба, словно сговорившись, выбросили в воздух новую порцию лавы. Гулка, как орудийный залп. Небо осветилось ярким огнем. Свинья увидела ту половину лица во всей красе. Хель заметила свою оплошность. Она резко повернула голову обратно. В ухе качнулась серьга. Двуличное создание, точнее не скажешь. Одна половина головы синяя, другая — мертвенно-бледная. Слева — сексуальная девушка, справа — истерзанный труп. Не мудрено, что со времени воскрешения она не спешила появляться на улице. Остальные существа сидели за столом, недвижимы как манекены. Свинья услышала легкий хруст костей. К ним подошел один из участников собрания. Тот, что с четками из птичьих черепов. «Меня они оставляют сомнения!» В этот раз существо не говорило, а шуршало, вроде стеблей сухой травы. «Вы были правы изначально. Мы недооценили этих двоих. Что будет, если они все-таки найдут дьявола?» «Забудьте об этом. Его не так-то легко найти». — улыбнулась свинья. — По поводу недооценки, да. ангелы и демон очень опасны. Но у нас в наличии два устранителя. Один из них не так уж слаб, да еще и чрезвычайно умный. Создание рассмеялось привычным костяным смехом. — Он умный! — «Но последний!» — напомнило оно. «Если верить тому, что я слышал от Хель, йотун уже мертв, не так ли? Да-да, не удивляйтесь, у меня превосходный слух на очень большие расстояния, и вам, хель бесполезно говорить шепотом». Существо, будто в насмешку, пошевелила уродливыми волосатыми ушами. «Для меня нет секретов!» Свинья выругалась про себя страшной, площадной бранью на родном языке. Она совсем забыла о возможностях этого типа. Да разве их всех упомнишь? Столько тысяч лет уже прошло. Хель растерянно смотрела на него, хлопая единственным глазом. «Анград! «Я не скрываю и не собираюсь скрывать ни от кого никаких деталей операции!» Во всеуслышание заявила свинья. «Это просто оговорка. Да, у нас остался один устранитель. Он не так силен физически, как два его предшественника. Но он...» И не действует грубой силой я повторюсь жаль, что меня не послушали в начале и не послали дуэт на перехват демона и ангела. элемент неожиданности увы утерян парочка знает что за ней охотятся скорее всего именно этим, И обусловлена наша новая неудача. Однако же...» Стук костей сделался чуточку громче. «Мы поверили вам!» Прошипело существо, перебирая четки. «И поставили все на кон! Времени больше не осталось! Но я есть последнее средство!» Хель вновь обернулась трупной стороной. На свинью пахнуло гнилью. «Он прав, Кэмильтон!» Сказала девушка таким глухим голосом, Будто ее рот набили могильной землей. «Меня повергает в ужас Мысль о последнем средстве, И я надеялась на туна, Зная его мощь и злобу, Но он мертв, А этих двоих надо остановить». «Во что бы то ни стало! Остальные согласны?» Черные силуэты за столом в овальной комнате начали кивать, медленно, размашисто, как маятники часов. Свинья внимательно посмотрела на каждого. Последний силуэт колебался примерно минуту, но в итоге тоже кивнул. «Да будет так!» — произнесла свинья. «Мы прибегнем к нему!» Он старался не показать своего беспокойства. Поневоле начнешь нервничать, если от тщательно выстроенного бастиона начинает отваливаться кирпичик за кирпичиком. Свинья знает о Гореса и о Вадона хорошо. Пожалуй, даже слишком хорошо. Силуэты испугались отправить трех устранителей сразу. Решили, лучше будет по очереди. Жаль, что киллеров только трое. Но, увы, из векового пепла При апокалипсисе поднялись не все, кто хотел и мог. Последнее средство. Легко бросаться словами. Почему его не использовали сразу? Представьте, за вами гонится волк, а вы, вместо того, чтобы снять зверя стрелой, сбрасываете на него атомную бомбу. Свинья прислонилась пятачком к горячему оконному стеклу. Остовы, сгоревших домов, багровое небо, миллионы костров по всему городу и дым — поднимающийся к облакам множеством черных столбов. Отличное здание. Он подобрал его под офис год назад. Была твердая уверенность, что башня уцелеет в апокалипсис. Город отсюда как на ладони. Человеческий муравейник, народы со всех континентов, скучившиеся у экранов Эмекс. Он давно в этом городе. Как же Москва способна злить? Он не смотрел страшный суд. Ему это было неинтересно. Свинья не могла раскрыть присутствующим главного секрета. Она ждала. До конца дня должен поступить ответ из небесной канцелярии. Ей предъявлен ультиматум. Демонстрировать же силу впустую не хотелось. Небеса и без того на чеку. Хель шагнула, прижалась к нему нормальной половиной, как бы чувствуя волнение. Хорошая женщина. Ее, вот ее ему надо было выбрать, а вовсе не ту. минутное возбуждение, поддался позыву грубой похоти. Что неудивительно, все они тогда по структуре были скорее животными, и ими владели инстинкты. Взять чужое, то, что не принадлежит тебе, грубо и властно. Если бы он мог предугадать все последствия, если бы только мог. Но все-таки без плана свиньи было бы еще хуже. Судьба силуэтов неизвестна, точнее, более чем известна. а тут есть хоть какой-то шанс, даже очень хороший шанс. И зря он вообще нервничает. Небесная канцелярия пойдет на его условия, и он сразу окажется победителем схватки, еще до того, как Агарес и Авадон доберутся до сатаны, или как там он называется. Мысли о дьяволе не вызывали в нем раздражения или злости. Он раздавил бы эту тварь спокойно, как таракана, но такой возможности нет. Удивительно, но даже последнее средство бессильно против люцифера он беззащитен против их магии но увы не убиваем иначе свинья разделалась бы с ним в первую же ночь ох тяжко тянется это проклятое время почему в сутках не трое часов свинья блеснула маленькими глазками мы ждем сигнала от фоморары хрипло произнесла она Я допускаю, что и он потерпит поражение. Если это случится, тогда я сам лично выступлю против Авадона и Агареса. И это не оставит им ни единого шанса. «Я помогу тебе», — прошептала Хель, — «можешь на меня рассчитывать». Силуэт с чётками из черепов, хрустнув костями, растворился во тьме, буравя маску свиньи холодным взором. Женщина бережно отряхнула свиное рыло так, как в мире людей дама поправляет мужу воротник на вечеринке. Она давно знала, что свиная голова вовсе не маска.